Глава двадцать четвертая. Лига. Три дня до убийства. Она достала маленький картонный прямоугольник с выставленными столбиком подписями администратора. В абонемент элитного зала входило еще три неиспользованных занятия. Прерывать тренировки сейчас было бы просто глупо. Мышцы уже не болели, как после первых занятий. а скорее предвкушали будущие нагрузки. И массаж после тренировки, а потом фруктовый коктейль в компании с Сандрой. Почему все хорошее заканчивается так быстро? Она расплатилась со стекольчиком и посмотрела на часы. До тренировки оставался ровный час. Вчерашняя работа окончилась поздно, и никаких указаний по поводу сегодняшнего дня Марис не давал. Соблазн пойти в спортзал был велик, а может быть слишком велик. Она достала из шкафа сумку и проверила содержимое. Кроссовки, леггинсы и топ были на месте. Она выбрала в шкафу свежее полотенце и выглянула в окно на серую ткань неба, прорвавшуюся моросящим дождем. Ее Ярис стоял на выделенной под парковку площадке в дальнем конце дома. Людей в зоне видимости, как обычно, не было, если не считать исчезнувшего за углом мужчины в зеленой куртке. Ее сердце забилось в тревоге. Харис вчера тоже был в зеленой куртке. Что если он вновь поджидает ее в укромном месте? У него мстительная натура. Кирпича в окно ему могло показаться мало. Что он делал возле ее машины? По настоянию Марриса они так и не обратились в полицию. Теперь от Харриса можно ожидать чего угодно. Если позвонить Маррису, он, конечно, приедет. но от похода в спортзал придется отказаться. Да и мужчина возле ее машины мог быть вовсе не Харрисом. Мало ли в городе курток подобного цвета. Она в нерешительности посмотрела на окно дома напротив. За занавеской угадывался силуэт матери. Значит, телевизор она сейчас не смотрит и вполне могла увидеть Харриса. Если это на самом деле был он, может быть, позвонить ей? Она начала выбирать адресата на телефоне, но перед нажатием кнопки вызова ее палец застыл. Разговор с матерью был подобен ремонту. Его можно было начать, но конца ему видно не будет. А пересказывать, что произошло вчера, от одной мысли об этом у нее вспотела спина. Интересно, что бы сказала Сандра? Ей еще больше захотелось увидеть новую подругу. Почему бы ей не думать о ней в таком качестве? Она вот-вот перестанет быть для них объектом разработки. И разве не Марис при планировании операции говорил о максимальной честности и открытости, когда она придумала для себя хитроумную роль побочной дочери известного миллионера? Ни в коем случае, сказал он тогда. Ложь подобна дремучему лесу. Если ты не профессиональная актриса, то запутаешься на первой же тропинке. и начнешь спотыкаться на каждой коряге. Любой здравомыслящий человек раскусит тебя в один момент. И он был абсолютно прав. Разве не благодаря ее откровенности они заполучили такого роскошного клиента, как Пэтрис? Может, он и старый пройдоха, но хороший человек. Это ощущается сразу. И он сразу понял при вчерашней встрече, что с ней что-то не так. Она уложила полотенце в сумку, застегнула молнию, подошла к зеркалу, внимательно вгляделась в свое отражение и достала тени, чтобы скрыть предательские следы почти бессонной ночи. Несколько раз она вставала с постели, чтобы убедиться, что заклеенное окно не разлетелось вдребезги или что никто не стоит по ту сторону стекла и что защитная цепочка на двери находится на месте. Одно только воспоминание вчерашним вызывало приступ паники. Еще бы Петерису было этого не заметить. На все ее письменные вопросы он ответил быстро и четко, и с такой же точностью вытянул из нее подробности произошедшего и все, что она могла припомнить о самом Харрисе. В конце разговора Петерис записал на листочке бумаги данные ее бывшего бойфренда и никнейм в Фейсбуке. убрал листочек в карман, погладил ее руку и ободряюще улыбнулся. «Не беспокойтесь, помните, что я говорил о красивых женщинах? Всегда находится кто-то, кто решает за них самые сложные проблемы. Я обо всем позабочусь. Только этот разговор должен остаться нашим маленьким секретом. Договорились?» На парковке возле спортзала свободными оказались сразу три места. Вишневого Каена пока не было. Лига не спеша переоделась с надеждой, поворачиваясь к открывающейся время от времени двери. Но каждый раз это оказывалось либо уборщица либо кто-то из тренеров, либо пришедшие на занятия две молоденькие, почти тинейджерского возраста подружки. Они раздевались в дальнем углу, постоянно чему-то подхихикивали, и поговорить про них все равно не получилось бы. Сандра появилась, когда Лига уже изо всех сил Тянула рычаги на втором или третьем тренажёре. И на её топе под мышками проступали отчётливые пятна пота. Лицо подруги выглядело озабоченным, возможно, из-за опоздания. Она торопливо кивнула, виновато улыбнулась и приступила к тренировке. Первая возможность поговорить появилась только в раздевалке. На ногах Сандры были свежие ссадины и заметный синяк. «Откуда это?» спросила Лига, и Сандра небрежно махнула рукой, мол, мелочь, о которой не стоит и вспоминать. Тинейджеры вновь хихикали у своих шкафчиков. Их еще не до конца сформировавшиеся тела были обтянуты безупречной, без единой жировой или возрастной складки кожей. У одной из девушек на зубах стояли брекеты, что абсолютно не мешало ей растягивать рот с тонкими губами буквально до ушей. У них было дорогое бельё и дорогие кроссовки. купленные для них родителями. Определенно им не приходилось думать, чем заплатить за аренду жилья или за обед в ресторане. А вся жизнь еще казалась безоблачной и понятной, без бывших бойфрендов, без мерзавцев, бьющих окна после неудавшегося изнасилования. И их будущее, скорее всего, уже было застраховано от подобных проблем. Хотя, если судить по садинам и синякам на Телесандры, «У меня есть полчаса, чтобы посидеть в коктейль баре «Что ты сказала?» Они вышли из спортзала и стояли на улице. Сандра играла брелоком от Каена. «Я предложила пойти в коктейль бар если у тебя есть на это время. Ты сегодня рассеянная. У тебя все в порядке?» «У меня?» «Да, конечно». «Что у меня может быть не так?» Лига закинула сумку с вещами в багажник и повернулась к Сандре. Если не считать, что вчера в моей квартире меня сначала чуть не изнасиловали, а потом... И она рассказала все, или почти все. Так, как оно представлялось ей теперь. Некоторое время Сандра потрясенно молчала. И Марис вышвырнул его в окно. Не совсем так, признала она. Он повалил его на пол и держал, пока тот не начал умолять о пощаде. Потом Харрис убежал, и мари стал меня успокаивать. Он обнял меня и поцеловал. И это было так, так, как полет в невесомости. Она на миг задумалась, пытаясь представить, каким мог бы быть полет в невесомости с Маррисом, и сандры осторожно уточнила. — И у вас было? Он остался с тобой? — Нет. Нет. Он хотел, но... — Но... В этот момент Харрис разбил окно в нашей комнате булыжником. Таким огромным он мог попасть мне в голову или в голову Марриса. О, Боже! И все сломалось у нас с Маррисом. Мы заклеили окно и поехали на встречу с клиентом. Даже в полицию некогда было обращаться. Да и бесполезно. А потом? Потом ничего. Он проводил меня до дверей, но даже не зашел в квартиру. Ничего. А ты? Сандра, сочувствующая, обняла ее за плечи. «Извини, что я спрашиваю. Но ты сама, ты сама что-нибудь потом делала, чтобы вернуть ваш момент невесомости?» а «Для этого надо было взлететь. А этот камень, он как будто подломил крылья. Я не знала, что мне надо делать. И что мне делать теперь?»